Третье. Провести Алексея на стан лисицына вызвался Станислав. Золотарев спешно готовил подкормку для ослабевших за время зимней неволи пчел и не мог отлучиться от пасеки. Путь к берегам Таежна лежал через топи, качкарник, зыбки мхи и заросли ельника пихтача. По прямой от пасеки до тургайской гривы, на которой разместился стан лисицына, было километров десять. А по тропе в обход болота в три-четыре раза больше. Версты тут мерил черт кочергой, и тот со счёту сбился, Смеясь, говорил лисица. Алексей ходил этим путем и раньше, но всегда с проводником. Шутить с болотом было опасно. Зайдешь в трясину и не вернешься. Лучше бы всего запомнить дорогу. Но это было просто в лесу, где на каждом шагу могли быть приметы. Здесь же дорога большей части тянулась по чистому безлесному шанику. На мху следов от ног человека никаких не оставалось, и тропу надо было угадывать особым чутьем, выработать который Алексей еще не успел. Станислав шел впереди. Он сильно размахивал руками, и шаги у него были широкие и легкие. Немой торопился, это вполне совпадало с желаниями Алексея. — Да, выходит, дружище, что не все желают тебе добра. — Нет, не все, — раздумал Алексей. — Есть люди, которым ты досадил чем-то очень жестоко. Уж если человек берется за ружье, если он стережет тебя на таежной тропе, если он, не страшась, стреляет в тебя, значит, ты действительно ему враг смертельный. Но кто этот человек? Кто он? И за что он возненавидел тебя? Алексей припоминал всех знакомых, с которыми у него были на той или иной почве столкновения. Нет, случаи, которые он вспоминал, были мелкими и могли вызвать неприязнь, но никак не ненависть. — Значит, что-то другое решил Алексей. — А может быть, кто-нибудь за отца мне мстит? — спрашивал он себя. Он припоминал все, что знал об отце по рассказам матери и Лисицына. Опять не то. Ну что же все-таки? — расточался Алексей. — Ошибка. Необыкновенный таежный случай, — хватался он за новую мысль. Могло случиться так. Охотник шел по лесу, его захватили сумерки. Он торопился, страша с ночи. Вдруг впереди послышался хруст ворежника, и показались неясные в сумраке очертания крупного зверя, надвигающегося на него в полный рост. Нарабевший охотник стреляет наугад. Вдруг слышится человеческий голос, и охотнику становится понятно, что он ошибся. Но выстрел сделан. Охотнику стыдно за свою горячность. Ясно, что он робел, струсил. конь упал замертво. Человек еще жив, но и он, может быть, тоже доживает последние минуты, и охотник бросается прочь. Вокруг лес без людей. Никто, ни один человек на свете не будет знать об этом происшествии. Пройдут годы, и забудется этот случай, утихнут укоры совести. Когда Станислав остановился на сухом бугорке и присел отдохнуть, Алексей закурил и рассказал немому о своих предположениях. «Да, слушав Алексея, Станислав вскочил, замотал головой. Вскинув руку, он описал круг, вытянул губы, надул щеки, открыл рот. — Пфа! Пфа! Потом немой затопал ногами, изображая, что он бежит, поводя глазами то в одну сторону, то в другую, затем внезапно втянул сильную мускулистую шею в плечи и удивленно развел руками. Алексей без особого труда понимал жесты Станислава. То, что поведал сейчас немой, было крайне важным для Алексея. Оказывается, вчера, перед вечером, когда солнце склонялось уже к закату, недалеко от пасеки послышалась стрельба. Станислав бросился в лес, намереваясь привести людей, которые вздумали охотятся возле самой пасеки. Он осмотрел все ее окрестности, но никого не встретил. Люди скрылись неизвестно куда. ли руки, пострадал конь Краюхина. А золотарев это время на пасеке был? Спросил Алексей. Станислав энергично. Закивал головой потом жестами показал, что на поиски людей он, Станислав и Платон бегали вместе, один налево, другой направо. Обойдя по полукругу, они сошли с на Орлиного озера напротив своей избушки. Алексей докурил папироску, поднялся с разночением, отбросил окурок в ручеек. Станислав понял это как сигнал. В путь он зашагал, мелькая перед Алексеем своим крепким рыжим затылком. Ах, как дрено все сложилось. На сутки почти опоздал к дяде Мише. Школу без коня оставил, горько думал Алексей. Успеть бы до прибыли воды, успеть бы, а там коня как-нибудь куплю, вложу отпускные, продам костюм, пальто, займу в кассе, займу помощь.